Глава тридцать пятая Два дня после этого прошли практически идеально. Рома немного простудился и больше капризничал, но мне очень помогала Вера Алексеевна. Даже со стороны было видно, с каким удовольствием она возится с ребенком. Я ей была благодарна и за это, и за то, что она подчас давала незаменимые советы, как лучше Рому воспитывать. Хорошо, что он толком заболеть не успел. Врач сразу назначил противовирусное, промывание носа, физлечение, и все это помогло предотвратить серьезную простуду. Сегодня к ужину я замариновала мясо, чтобы запечь, а Богдан обещал купить вино. Повод был чудесный. Дела по усыновлению Ромки шли очень хорошо. Никаких проблем не предвиделось. А еще вечером Вербицкий должен был привести результаты тестов ДНК, поэтому я немного волновалась. Когда в дверь позвонили, пришлось отложить телефон, на котором я читала новый рецепт, и пойти открыть. На пороге оказался нежданный гость. «Артём?» Не скрывая удивление. «Что-то случилось?» Мужчина ухмыляется, увидев меня. Проходит мимо, и мне приходится постраниться и вжаться в стену, чтобы он не задел меня плечом. Младший Вербицкий останавливается в паре шагов от меня, вздыхает тяжело. «Тём?» Зову обескураженно. «Значит, Лика была права», — говорит он в пустоту. «О чем ты?» — скидываю брови. Артем хмыкает, качает головой и оборачивается ко мне. Его взгляд полоснул по коже. Острый, изучающий. Он медлит, смотрит молча, а после кривит губы в усмешке и протягивает мне какие-то бумаги. Смотрю на него непонимающе, но он не двигается. Просто продолжает молча протягивать их. Забираю документы... пробегая взглядом по непонятным формулам и словам. «Можешь просто посмотреть заключение в конце». Бросает Артём пренебрежительно. Переворачиваю страницу и натыкаюсь взглядом на строчку «Вероятность отцовства». «Ноль процентов». «И...» — хмыкаю я. «Понятно, Артём не отец. Так зачем так реагировать?» «Посмотри ниже». Советует он холодно, но не выдерживает и выпаливает, едва сдерживая бешенство. «Родство ноль процентов, ноль!» «Это значит...» «Растерянно лепечу я. Это значит, что мы оба не имеем отношения к этому ребенку. Ни я, ни Богдан. Иначе бы тест показал, что я ему дядя». «Я даже не знаю, что сказать», — говорю тихо. «А другие результаты теста?» «Зато я знаю. Я не видел твоего теста ДНК, но не удивлюсь, если окажется, что ты окажешься сестрой умершей Вероники». говорит он с презрением. «Сестрой?» «О чем ты говоришь?» «Скидываюсь я». «Не прикидывайся, пожалуйста». Закатывает глаза Артем и забирает у меня из рук бумаги. Думаю, ты точно была в курсе схемы с самого начала. А может, даже вдоль с этой Любой. Просто прикинулась невинной овечкой. А сама все это время хотела присосаться к кому-то из нас в качестве любовницы или содержанки, если ребёнком не получится удержать. «Ты с ума сошел? Что ты такое говоришь?» «Это просто моя версия событий», — хмыкает Артем. «Вечером вам с Богданом точно будет о чем поговорить». Он осуждающий качает головой, оббегает мою фигуру напоследок взглядом и, развернувшись, уходит. Я провожаю мужчину ошалевшим взглядом, не в силах даже с места сдвинуться. Только вздрагиваю всем телом, когда входная дверь с грохотом закрывается следом за Артемом. Бреду в гостиную, лихорадочно соображая. Что, если он и правда считает меня мошенницей? Что будет тогда? А ведь и правда такое возможно. Но кто приходит к человеку с обычной запиской, в которой имена написаны? Никто в здравом уме не пойдет. А если еще и Артем накрутит его, то Богдан привязался к ромке, это точно. Но никто не запретит ему просто выставить меня с позором. Слезы текут по щекам, И я, размазывая их быстрым шагом, иду в комнату, чтобы собрать в сумку самые необходимые Ромины вещи. Надо написать, наверное, что мы уехали, и я благодарю его за все. Или нет? Бросаю взгляд на часы. Совсем скоро должна приехать мама Вербицких, и тогда мне не удастся сбежать вообще. Знаю, что она будет переживать, и поэтому набираю ее, Ира Алексеевна, мне срочно нужно уехать. — Говорю, стараясь держать дрожь в голосе. — Что случилось? — обеспокоенно спрашивает она. «Подожди, я уже сейчас подниматься буду в квартиру. Нет-нет, не надо. Я... я с Ромой уезжаю». «Как это с Ромой? Куда? Ником. Что происходит?» Теперь в ее голосе явно слышится паника. «Ничего, Вера Алексеевна, все в порядке. Вы не переживайте, все правда хорошо. И... спасибо вам большое». Сдавленно благодарю я. Кладу трубку и сразу же вешаю на плечо сумку с вещами. Хватаю Ромку на руки и торопливо выхожу из квартиры. Решаю спуститься пешком. Раз мама Богдана уже на подходе, значит, воспользуется лифтом. И действительно. Мы разминулись с ней чуть ли не на входе, когда она пробежала мимо консьерхи к лифту, а я стояла на пролете между вторым и первым этажом. Наверное, так будет лучше. Не зря Артём так против меня настроен. Ну, разве достойна я быть с Богданом? Далеко не ровнее ему, поэтому... Все всегда будут говорить, что я содержанка или аферистка. Наверное, лучше просто жить, как жила. Я садилась в такси, которое вызвала лишь за углом дома. А сама в тайне надеялась на то, что Богдан не станет слушать Артема, Просто возьмет и приедет. А если нет, значит, так будет лучше.